Глава 2. Орловский герцог Первоклашка Летом 1882 года служащий Орловского городского банка Николай Иванович Андреев подает директору единственной в Орле классической гимназии прошение с просьбой о зачислении в нее своего сына Леонида. Вот текст этого документа, который приводит в книге «Молодые годы Леонида Андреева» Николай Фатов. Его превосходительству господину директору Орловской гимназии частного землемера Николая Ивановича Андреева. Прошение. Желая дать образование сыну своему Леониду Андрееву во веренном вам учебном заведении, имею честь просить распоряжение вашего о том, чтобы он был подвергнут надлежащему испытанию и медицинскому освидетельствованию и помещен в том классе, в который он по своим познаниям и возрасту может поступить причем имею честь сообщить, что он приготовлялся к поступлению в первый класс и до сего времени обучался дома. Желаю, чтобы сын мой, Леонид, в случае принятия его в заведение, обучался в назначенных для того классах обоим новым иностранным языкам. Будя окажет достаточные успехи в обязательных для всех предметах, В противном же случае одному. 1882 года 17 июля. Присем, прилагаю метрическое свидетельство своего сына и свое свидетельство об образовании в таксаторских классах, приверенной вашему превосходительству гимназии Николай Иванов Андреев. Адрес ⁇ Пушкарная улица ⁇ Собственный дом ⁇ Напечатано на типовом бланке, отмеченное курсивом, вписано от руки. На первой странице стоит резолюция ⁇ Допустить к испытанию ⁇ но в случае успешности последнего ⁇ В список учеников внести только тогда, когда доставлен будет документ о звании. Итак, Единственная заминка возникла не с мальчиком, а с отцом. Он не предоставил свидетельства о своем гражданском чине. Почему? Неизвестно. С 1803 года в гимназии принимали детей всех сословий, если они выдерживали вступительные испытания, и родители могли своевременно вносить плату за обучение. К 1882 году она составляла от 15 до 60 рублей в год. Эту сумму семья Андреевых вполне могла себе позволить. 10% учеников при особой успеваемости могли освобождаться от платы за обучение, но Леонид, как мы увидим дальше, большими успехами в гимназии не отличался. Параграф номер 26 Устава классических гимназий 1871 года гласил ⁇ для поступления в первый класс гимназии и прогимназии средние учебные заведения с программой младших четырех классов гимназии ⁇ требуется А знание главнейших утренних и вечерних молитв и важнейших событий священной истории ветхого и нового завета б умение бегло и со смыслом читать по русски напечатанное гражданским шрифтом и пересказывать по предложенным вопросам легкие прочитанные рассказы а также писать по русски под диктовку без искажения слов крупным и средним шрифтами и читать по-церковнославянски. и в знание первых четырех арифметических действий над целыми отвлеченными числами Целые отвлеченные числа числа без дробей и именование единиц, которые исчисляются. То есть поступающего не могли спросить, что будет, если от пяти яблок отнять три В знании арифметики он должен был уметь оперировать абстрактными числами, что для детей из малообразованных семей представляло большую сложность. При всем наблюдается, чтобы в первый класс поступали дети не моложе десяти лет. В следующие классы гимназии и прогимназии принимаются имеющие соответственные классу познания и возраст. Итак, при выяснении уровня подготовки будущего гимназиста, знание молитв и ветхого, и нового заветов стояло на первом месте. При этом в гимназии принимали детей не только всех сословий, но и всех вероисповеданий. Наряду с христианами могли поступать дети лютеран, католиков, мусульман и иудеев. В связи с этим к параграфу 26 гимназического устава было примечание «Дети нехристианского исповедания при поступлении своем в гимназию или прогимназию или в приготовительный класс при оных не подвергаются испытанию из закона своей веры». От уроков закона Божия, которые вели православные батюшки, инославных детей также освобождали. Художник Евгений Спасский, учившийся в Тифлистской гимназии, вспоминал, что это было предметом зависти православных школьников. Когда шел урок закона Божия, мы оставались в своем классе, так как нас было больше, а остальные уходили в другие помещения. Так я не раз видел, как в гимназическом зале на ковре на полу сидели мои товарищи, поджав под себя ноги по кругу и в центре их мула. И больше всего мы завидовали католикам и евреям, которые в это время весело носились по двору. В гимназиях была своя утвержденная форма. На протяжении XIX века она не раз менялась, но не радикально, оставаясь одеждой по военному образцу. В октябре 1881 года в гимназическую форму было внесено только одно изменение. Вместо шапки Кепи введена фуражка пехотного гвардейского образца. Она была синяя с черным козырьком, белым кантом по тулье стеной эмблемой с двумя скрещенными лавровыми ветвями, а между ними инициалы города и номер гимназии. Эти фуражки, вспоминал писатель Константин Паустовский, были объектом особого внимания гимназистов. «Когда осенью 1902 года я впервые надел длинные брюки и гимназическую курточку,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 который был гордостью настоящего гимназиста. Специальные зимние головные уборы гимназистам не полагались, но в морозы на фуражку надевали башлык из натуральной верблюжьей шерсти. Верхняя одежда также была полувоенного образца. Мундир в виде полукафтана, выше колен, с девятью посеребренными пуговицами, с четырьмя такими же сзади на концах клапанов и двумя на обшлагах, скошенный воротник одного сукна с мундиром, обшитый по верхнему краю серебряным голуном, шаровары тёмно-серого цвета. В холодное время носили серое двубортное пальто, По типу офицерского с мундирными пуговицами и синими петлицами в цвет мундира или шинель армейского образца, застегнутую на крючках и без петлиц. В жаркое время парусиновые штаны и длинные рубахи, подпоясанные ремнем. Примерно так выглядел Андреев гимназист в одиннадцатилетнем возрасте, когда впервые переступил порог. Орловской гимназии. Впрочем, он и сам запечатлел свой образ в рассказе «Алеша Дурачок», вспоминая гимназическое пальто, которое ему шили, как водится, на вырост. По толкованию изобретателей этой адской машины выходило так, что когда года через четыре мне станет пятнадцать лет, эта вещь будет как раз мне в пору.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 Биограф Андреева Николай Фатов увидел здание гимназии в 20-е годы XX 20 -го века, когда здесь, по иронии судьбы, располагался техникум ГУППРОФОБРА, то есть реальное училище советского образца. Он описал его так. «Типичное казарменное двухэтажное здание, чугунные лестницы, узкие окна» в рекреационном зале. Помещение для отдыха, где прогуливались школьники между уроками. Смотрящий в палисадник с тополями. Зеленая масляная краска стен, мрачные коридоры с выходящими из них топками голландских печей. Старый неровный, избитый тысячами ног пол. Кажется, еще витает в этих стенах Дух толстовского классицизма. Сегодня этот памятник архитектуры конца XVIII века, возведенный по проекту Антона Клевера, считается украшением и гордостью Орла. Возле него установлены бюсты выдающихся выпускников Орловской гимназии. Среди них, кроме Николая Лискова и Леонида Андреева, митрополит Флавиан Городецкий, Математик Андрей Киселев, астроном Павел Штернберг, первый следователь Арктики Владимир Русанов, художник Григорий Месаедов, государственный деятель Петр Столыпин. Андреев вспоминал об учебе в гимназии с иронией. «Лучшее время, когда выгоняли из класса». В пустых и длинных коридорах тишина, Играющая одиноким звуком шагов. По бокам запертые двери, А за ними полные народа классы. Луч солнца, свободный луч, Прорывающийся в какую-то щель И играющий приподнятой на перемене И еще не осевшей пылью, Все так таинственно, интересно, и полно сокровенным смыслом. Сама атмосфера казенного дома действовала угнетающе на маленького жителя вольной пушкарской слободы, где он с мальчишками устраивал рыцарские турниры и наблюдал языческие игрища взрослых. Жестокая прямизна линий, свирепая унылость красок и отчаянная бедность – в обстановке того, что в общем составляет понятие класса. Такой гимназия запомнилась ему и отразилась в фельетоне «Мой герой». И еще Андреев не мог простить школе, что она лишила его общения с природой. Причем, В самое благодатное время года, весной, когда еще нет изнуряющей жары, когда все вокруг оживает и расцветает, поют птицы и люди собираются на улицы, а он, несчастный шкаляр, должен готовиться к ежегодным экзаменам для перевода в следующий класс. От гимназической казенщины он спасался рыбалкой, хотя и не был заядлым рыбаком. Гимназические правила не допускали для нас употребления табаку или вина, которыми можно заглушить угрызение совести, и я должен был прибегнуть к другим средствам. Рано утром, а иногда и на ночь, я уходил с ребятами ловить рыбу. Сидел на плотине и следил за небом, в котором с божественным покоем и красотой сменялись нежные краски, а зеркальная река отражала их и становилась то нежно-голубой, то розовой, а поперек ее проходили блестящие полосы расплавленного золота и серебра. Прибрежная ракита купала в воде свои узенькие листочки. Сбоку меня в затворе тихо журчала и плескалась вода. Взошедшее солнце мягко нагревало мою непокрытую голову, и когда я закрывал глаза, оно погружалось не в густой мрак, как ночью, а в красноватый теплый свет. Забыв о поплавках, я следил за маленькими, паучками, легко скользившими по гладкой воде, и воображал себя таким паучком, а узенькую реку необъятным морем. И совершал по морю далекие путешествия, заходил в шумные приморские города и вступал в схватки с хищными малайцами, нападавшими на мой корабль. Лето. Какая уж тут гимназия, когда в голове одни малайцы. Протестующий элемент Павел Андреев вспоминал, что в гимназии его старший брат слыл за способного ученика, но крайне ленивого. Вероятно, поэтому, как пишет сам Андреев в автобиографии, он учился скверно. В седьмом классе носил звание последнего ученика и заповедение имел не свыше четырех, а иногда и три. Между тем оценка заповедения была очень важна, так как прямо влияла на поступление в университет. Наступила эпоха Александра Третьего, и вольнодумцев в высшие учебные заведения старались не допускать. В гимназиях того времени существовала система классных наставников, которые строго следили за поведением своих подопечных и могли подвергать их наказаниям. Конечно, о розгах речь уже не шла. Телесные наказания были отменены даже в армии. Но карцера этой своеобразной школьной тюрьмы никто не отменял. Единственный из орловских учителей, которого Николай Фатов в двадцатые годы застал в живых, Иосиф Францевич Шадек утверждал, что в карцере Леонид никогда не сидел, но по воскресеньям его оставляли писать работы. Леонид запомнился ему как юноша, скромный и приятный, веселый всегда. Это не совпадает с отзывами об Андрееве его одноклассников. Возможно, престарелый учитель что-то запамятовал или на него уже оказывало влияние мировая слава Андреева. Но и Шадок вспоминал, что в гимназии Леонид сильно выделялся на фоне своих товарищей. Он принципиально носил длинные волосы, хотя это запрещалось, и ходил на молитвы в школьную церковь не в паре, а один, и не в первом ряду, как требовалось по алфавиту, а в последнем. К числу нарушений школьного устава нужно отнести и то, что в гимназии он начал курить – привычка, сохранившаяся на всю жизнь – и употреблять алкоголь. Но курение для гимназистов конца XIX века было почти нормой, бороться с ним, школьным надзирателем, было бесполезно. Павел Андреев вспоминал, что уже с пятого класса, то есть с пятнадцатилетнего возраста, его брат не скрывал от родителей этой вредной привычки. Он так описывает поведение Леонида в этом возрасте. «Он уже курит и пользуется полной свободой, ведет длинные и частые беседы с отцом». Среди однокашников Андреев, что называется, ходил в авторитетах. По воспоминаниям Зои Подсковской, громадный успех имел у гимназисток. Романы бывали бесконечные. Он, правда, был очень красивым, стройным. За гордый сумрачный вид его прозвали герцогом. Впоследствии один из его одноклассников, Севастянов, вспоминал. Всем нам хорошо известно, что при воспоминании о наших гимназических годах наши впечатления сосредоточиваются не на всей той серой гимназической массе, которая наполняла гимназические стены, а на некоторых выдающихся ее представителях. И вот среди таких выдающихся личностей гимназической среды, несомненно, Видное место занимал Леонид Андреев. Он отличался уже своей внешностью, и на общем фоне юношей, понурых и забитых гимназической мужстрой, Андреев бросался в глаза своим необыкновенно независимым видом. С каким он ходил, держался в гимназии, как в отношении других учеников, так и в отношении гимназического начальства. В отношении поведения он был ходячим протестующим элементом. Начиная с ношения книг, таковые полагалось носить в ранцах и обязательно за плечами, и кончая исполнением заданных уроков и задач, все это находило в Андрееве постоянного протестанта. Можно сказать, что он не исполнял никаких гимназических правил и постановлений, и на этой почве были бесконечные конфликты между ним и инспекцией гимназии. Обыкновенный герой О своем школьном периоде Андреев написал пьесу «Младость». Прототипами героев которой стали он сам, его отец и мать, близкие родственники, орловские гимназисты и гимназистки. Но местом ее действия является не гимназия, а пушкарская слобода. Она оставила неизгладимый след в памяти Андреева. С ее описания начинается его первый художественный шедевр «Баргамот и Гораська». А вот гимназия нет, не оставила. Она стала объектом иронии в его газетных фильетонах, написанных скорее из-за материальной нужды, а не по творческому вдохновению. К гимназическому периоду относится история в одном из самых его известных и скандальных рассказов – «Бездна». Но и там нет ни слова о самой гимназии, как и в другом произведении «В тумане», где рассказывается история убийства гимназистом-проститутки. Проще всего объяснить это муштрой и казенщиной. Но муштра и казенщина были во всех средних учебных заведениях до революционной России. Тем не менее, о них написано немало литературных шедевров. Это «Кондуиты» Швамбрания, «Льва Кассиля», классическая гимназия, очерки бурсы Николая Помиловского, духовная семинария, юнкера Александра Куприна, военное училище. Значит, дело было не только в объективной реальности, но и в личном отношении Андреева к гимназии. Но самое главное – к самому себе в это время. Читая воспоминания о его гимназических годах, приходишь к парадоксальному выводу. Да, он был героем, но самым обыкновенным. Красивая внешность, обеспеченность родителей до седьмого класса и то обожание, которым его окружали в семье, сыграли с ним злую шутку. Этот героизм не требовал усилий в преодолении той среды, в которой он учился, а именно преодоление заданных условий существования формирует сильную и независимую личность. Да, в поведении Андреева-гимназиста была какая-то дерзость, но длинные волосы и отсутствие ранца – всего лишь стиль, поход на школьную молитву в одиночку и в задних рядах – просто поза. Впрочем, Павел Андреев вспоминал, как в шестом классе его брат дал пощечину однокласснику, который будто бы выдал своих товарищей директору школы. Леонид заявил ему, что если он не извинится перед выданными им товарищами, а также и перед всем классом, то он даст ему пощечину. Разговор этот происходил на перемене. Начался урок, который прошел в большом напряжении. Надо сказать, что мнение класса в этом вопросе разделилось, и многие даже и мысли не допускали, чтобы этот товарищ, такой тихий, скромный, такой застенчивый, мог выдать. Когда позвонил звонок на перемену, и преподаватель вышел из класса, все, не сходя с места, устремили взоры на обвиняемого и Леонида, который в это время подходил к нему. На вопрос Леонида, согласится ли он извиниться, тот ответил отказом, заявив, что он этого поступка не совершал. Тогда Леонид дал ему пощечину. В этот день Леонид поздно вернулся домой, пробродивший где-то один на полотне железной дороги. Как потом выяснилось, этот товарищ не был повинен в приписываемом ему поступке. Эта история в измененном виде стала сюжетом рассказа «Молодежь». Видимо, она глубоко врезалась в память Андреева и повлияла на него нравственно. Беззащитность слабого перед сильным, униженного перед торжествующим станет темой и других его рассказов, начиная с дебютного «В холоде и золоте». Еще один случай. Однажды, катаясь на коньках в темное время, он упал на осколки разбитой бутылки и перерезал себе сухожилие на правой кисти. Операцию проводили дома и без хлороформа. Мать Леонида была не в силах смотреть на это и находилась в соседней комнате. За время операции, чтобы не тревожить мать, он не издал ни звука, но изгрыз зубами наволочку от подушки. Потом правая рука его сильно мучила, особенно когда приходилось ежедневно писать в газеты. И всю жизнь Андреев держал ручку между указательным И средним пальцами, другие были скрючены. Еще он спас двоюродного братишку, когда тот тонул в реке. Любил проводить время на старообрядческом кладбище, развалясь на могильных плитах и о чем-то размышляя. Лучше всех в классе писал сочинение по литературе залог будущего литературного творчества. Был щедр и писал сочинения за своих товарищей, причем за них в первую очередь. В результате свои получались хуже, фантазия истощалась. Эти и другие эпизоды его ранней биографии, рассеянные в воспоминаниях его родных и близких, дают нам некоторое представление об Андрееве-гимназисте. Но в цельный образ его личности они не складываются. В чем его вера? Другое дело круг чтения. Выбор книг был хаотичным, но все же в нем прослеживаются внутренние запросы этого мальчика. Читать я начал с шести лет и читал чрезвычайно много. Все, что попадалось под руку. Лет семи уже абонировался в библиотеке. С годами страсть к чтению становилась все сильнее. И уже с 10-12 лет я начал ощущать то известное провинциальному читателю чувство, которое могу назвать тоскою о книге. Моментом сознательного отношения к книге считаю тот, когда впервые прочел Писарева, а вскоре затем «В чем моя вера» Толстого. Это было в классе четвертом или пятом гимназии. И тут я сделался одновременно социологом, философом, естественником и всем остальным. Вгрызался в Гартмана и Шопенгауэра. К 20 годам я был хорошо знаком со всей русской и иностранной переводной литературой. Были авторы, как, например, Диккенс, которых я перечитывал десятки раз. Автобиографическая справка. Нельзя сказать, что в этом списке было что-то необычное для гимназиста конца XIX столетия. И нигилист Писарев, и запрещенный Толстой, и модные тогда немецкие пессимисты Гартман и Шопенгауэр были популярным чтением развитых молодых людей того времени. Особенность была только в том, что Андреев стал читать это слишком рано для своего возраста. И еще любопытно, что эти имена он вспомнил через 30 лет его тянуло к отрицателям и разрушителям. Писарев, неспровергающий идеализм, Толстой, восставший против церкви, Шопенгауэр, который по выражению критика Страхова закрывает последние пути для оптимизма и для заправки этого интеллектуального блюда молешот объясняющий все проявления человеческой жизни вплоть до духовных через желудок. И рядом с ним Диккенс с его невидимыми миру слезами, острым переживанием несправедливости по отношению к униженным и оскорбленным, особенно детям, и беспощадным юмором. Из такой гремучей смеси рождалось самосознание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 Пять лет тому назад я поверил в учение Христа, и жизнь моя вдруг переменилась. Мне перестало хотеться того, чего прежде хотелось, и стало хотеться того, чего прежде не хотелось. То, что прежде казалось мне хорошо, показалось дурно, и то, что прежде казалось дурно, показалось хорошо. В чем моя вера? Шопенгауэр. «Мир — мое представление. Вот истина, которая имеет силу для каждого живого и познающего существа. Для него становится тогда ясным и несомненным, что он не знает ни солнца, ни земли, а знает только глаз, который видит солнце, руку, которая осязает землю, что окружающий его мир существует лишь как представление» то есть исключительно по отношению к другому, к представляющему, которым является сам человек. Мир как воля и представление. Поместите это в голову школьника, который читает это после уроков Закона Божия, вернувшись в Пушкарскую Слободу, где мать рассказывает ему про Бову Королевича, а пьяный отец пришивает к тюфикам спящих гостей. Взрыв мозга неизбежен. Еще гимназистом, классе в шестом, начитал сон Шопенгауэра, вспоминала Зоя Поцковская, и нас замучил прямо. «Ты, — говорит, — думаешь, что вся Вселенная существует, а ведь это только твое представление, да и сама-то ты» может, не существуешь, потому что ты – тоже только мое представление. Конечно, в этом чувствуется обычный подростковый нигилизм. Желание попугать окружающих, причем, разумеется, самых близких. Но под всем этим уже лежит некая база, литература труды действительно выдающихся критиков и мыслителей, в которых он ищет оправдания своего нигилизма и одновременно подпитывается ими. После смерти отца Леонид начинает вести дневник и однажды записывает слова, которые уже в зрелом возрасте его самого удивят своей недетской серьезностью. Я хочу быть апостолом самоуничтожения. Я хочу в своей книге подействовать на разум, на чувства, на нервы человека, на всю его животную природу. Я хотел бы, чтобы человек бледнел от ужаса читая мою книгу, чтобы она действовала на него как дурман, как страшный сон, чтобы она сводила людей с ума, чтобы они проклинали, ненавидели меня, но все-таки читали ее и убивали себя. Мне хочется потешиться над человечеством, хочется в волю посмеяться над его глупостью, эгоизмом, над его легковерием. И когда хоть один человек, прочитавший мою книгу, убьет себя, я сочту себя удовлетворенным и могу тогда сам умереть спокойно. Но пока он сам совершает попытку еще не самоубийства, но испытания себя на возможность добровольной смерти. И что удивительно, толчком к этому стали не германские пессимисты, а веровавший в Бога Лев Толстой. Николай Фатов пишет, что в религиозном отношении Андреев-гимназист проявлял полный индиферентизм, хотя, разумеется, исполнял все требуемые начальством обряды. Своим подругам Подсковским говорил, что Бога нет, чем приводил их в священный трепет и ужас. Но это на поверхности, а в глубине души, запрещенной церковной цензурой сочинение Льва Толстого «В чем моя вера» подействовало на него не меньше, чем роман «Что делать» Николая Чернышевского на симбирского гимназиста и почти ровесника Володю Ульянова. О том, что с ним произошло после чтения Толстого, Андреев рассказал Василию Брусянину. «Увлекся я произведением Толстого, в чем моя вера, увлекся и проштудировал книгу великих исканий. Прочел, но веры Толстовской целиком не воспринял». Положительную часть учения – веру в Бога, совершенствование личной жизни ради одной цели – Бог не воспринял и отбросил, как нечто чуждое мне, и осталось только то, что отрицалось Толстым до пределов его положительного учения. И я спрашивал себя, какая цель моей жизни, если во мне… Нет стремления к Богу по существу толкований великого писателя земли русской. И вот однажды в ясную майскую ночь я был в компании молодежи. Было весело, шумно и интересно. Возвращались мы по полотну железной дороги. Кто-то в толпе еще спорил, не имея сил покончить с темой, затронутой еще на пикнике. Кто-то пел, Другие мальчишествовали, толкались, играли в чехарду, а я отстал от остальных, шел сзади и был мрачен в своем одиночестве. И спрашивал я себя, с какой целью те спорят, с какой целью эти поют, почему, зачем они это делают. Почему и зачем мы идем по полотну дороги? Для чего строилась эта дорога? Для чего они, мои товарищи, веселятся и живут? И вдруг на виду поезда во мне обострилась мысль о самоубийстве. И я лег между рельс, задавшись вопросом, если останусь жив... Значит, есть смысл в моей жизни. Если же поезд раздавит меня, стало быть, в этом воля проведения». Мне зашибло грудь и голову, расцарапало лицо. Сорвало с меня куртку, разодрало в клочья, но я все же остался невредим. Тогда мне было шестнадцать лет. Если он точно вспомнил свой возраст и месяц, когда это произошло, то это случилось ровно за два года до смерти отца, когда семья Андреевых еще жила сытно и обеспеченно. Биографы Андреева Людмила Кен и Леонид Рогов на основании дневника писателя относят этот эпизод к маю 1889 года когда ему было не 16, а не полных 18 лет. В любом случае это произошло до того, как семья Андреевых впала в бедность. И, следовательно, это был исключительно умственный поступок, так сказать, теоретическое самоубийство, подобно теоретическому убийству, совершенному Раскольниковым в преступлении и наказании подергать Бога за бороду, испытать себя на прочность. Зоя Поцковская вспоминала об этом событии несколько иначе, чем сам Андреев в беседе с Брусяниным. «Под поезд бросился, мы все пошли гулять большой компанией, он был в хорошем настроении, пошли к ботаническому саду вдоль полотна Орловско-Витебской железной дороги». Возвращались оттуда уже поздно вечером, часов в двенадцать. Мы все возвращались веселые и довольные. Вдруг видим, что он что-то отбросил. Потом оказалось, что пальто. И побежал к рельсам на насыпь. Мы все окаменели. Когда прошел поезд, он встал бледный с изорванной рубашкой и, шатаясь, тихо ушел. Его это страшно потрясло. Он потом был болен. Сильное было сердцебиение. Мать просила не рассказывать отцу. Мы боялись его расспрашивать. Потом он сам стал говорить и сказал, что сам не отдает себе отчета, зачем он это сделал. Хотел, очевидно, испытать сильное ощущение и судьбу. Я, говорит, все присматривался и заметил, что можно пролежать невредимо, если идет паровоз с высокой топкой. Но была большая опасность от крючка, висящего на сцепах вагонов. Я, говорит, старался прижаться как можно больше к земле и натягивал рубашку, чтобы крючок меня не задел. В этот момент, говорит, я все забыл, у меня была лишь неудержимая страстная любовь к жизни. По свидетельству Софьи Пановой, со слов Андреева, Он плакал, когда лежал, так хотелось жить. Это был единственный из ряда вон выходящий поступок для вполне еще благополучного гимназиста. Но очень скоро это благополучие закончилось катастрофой. Смерть отца Это случилось в мае 1889 года, когда он заканчивал шестой класс и должен был держать экзамены в седьмой. Седьмой класс был старшим, и в него переходили не все. Часть учеников на этом и заканчивали свое обучение. Еще часть, не выдержав строгих экзаменов, оставалась на второй год. Так случилось и с Леонидом. Причиной тому, как пишет Павел, была именно смерть отца. Свои переживания Андреев отразил в рассказе «Весной». Главный герой, молодой человек по имени Павел, решает покончить с собой и ищет способ, как это лучше сделать. Но его упреждает смерть отца, после которой он становится главой семьи. Везде, в кухне, столовой, спальне, был яркий свет, режущие глаза, и ходили люди. У няньки седые волосы выбились из-под платка, и она походила на ведьму. Но глаза краснели от слез, и голос был жалостливый и добрый. Павел оттолкнул ее, потом еще кого-то, кто цеплялся за него и мешал пройти, и сразу оказался в кабинете. Все стояло там, как всегда, и голая женщина улыбалась со стены, а на полу... Посредине комнаты лежал отец в белой ночной сорочке, разорванной у ворота. Весь свет от лампы и свечей падал, казалось, только на него, и от того он был большой и страшный, и лица его не мог узнать Павел. Оно желтело прозрачной и страшной желтизной, и глаза закатились, белки стали огромные и необыкновенные как у слепого. Из-под простыни высунулась рука, и один толстый палец на ней с большим золотым перстнем слабо шевелился, сгибаясь и разгибаясь, и точно пытаясь что-то сказать. Павел встал на колени, дрожащими губами поцеловал еще живой шевелившийся палец и, всхлипнув, сказал «Зачем на полу?» «Зачем на полу?» Кто-то из темноты ответил. «Вы не плачьте, он еще останется жив. Он был в клубе, и с ним сделался удар, но он еще останется жив». Из соседней комнаты послышался вопль, хриплый, клокочущий и неудержимый, как хлынувшая через плотину вода. Пронзительным звуком он пронесся по комнатам, наполнил их и перешел в жалобные слова. «Голубчик мой, Сереженька!» Умирающий тихо шевелил пальцем, и хотя лицо было все-таки желто и неподвижно, казалось, что он слышит зовущий его голос, но не хочет почему-то отвечать. И Павел дико закричал «Папа! Да папа же!» Наверное, в этой сцене что-то присочинено. Едва ли в кабинете Николая Ивановича висела картина с голой женщиной. В остальном все верно. Смерть была внезапной, от кровяного удара и стала полной неожиданностью для семьи. Николаю Ивановичу был всего 41 год. Старшему Леониду семнадцать лет, Младшему Андрею четыре года, Павлу одиннадцать лет, Всеволоду пятнадцать, Сестрам Зинаиде пять, Римме семь. На руках матери осталось шестеро детей. Старшего, умирая, Отец успел назначить главой семьи. Конец герцога Римма Андреева вспоминала, что через год после смерти отца матери сделал предложение богатый купец, но она отказала. Возможно, это была ее ошибка. Со смертью кормильца семья впала в бедность. Сначала пришлось потесниться. После смерти отца, вспоминала Римма Андреева, семья наша занимала лишь меньшую половину большого дома. Другую же половину так же, как и отдельную комнату, сдали. Пришлось сдать и флигель-особнячок. Но сдача половины дома приносила всего лишь 20 рублей в месяц. Учитывая, что до этого семья Андреевых проживала более тысячи в год, этих денег не хватало даже на пропитание. В это время Леонид записывает в дневнике. Наше положение становится окончательно скверным. Суда из управы, на которую мы рассчитывали для поправления своих обстоятельств, ухнуло, Так что нам приходится закладывать сегодня иконы, потому что больше нечего. Иначе завтра голодать придется. На следующий день другая запись». К этому нужно прибавить, что я вчера отобрал последние годные книги для продажи, а то нам есть нечего. Не прошло и двух лет со дня смерти отца, вспоминал Павел Андреев, как нами было продано все, за исключением дома, но и тот мы успели заложить. Быстрая ликвидация всего, что осталось нам от отца, объяснялась тем, что Леонид был тогда еще очень молод и не знал совсем жизни. Что же касается матери, то она была так далека от суровой реальной действительности, так не приспособлена к ней, что мысли о страшном будущем пришли к ней тогда, когда мы стояли на пороге нищеты. На Леонида легли главные заботы о пропитании семьи, и он с молодой горячностью заваливает себя уроками и всякого рода другой работой, главным образом рисованием. Исключительное отношение к нему родителей вдруг оказалось оправданным его рано пробудившейся талантливостью во всем, что связано с творчеством. Благодаря матери, которая, как говорит Андреев в автобиографии, держала карандаш в моих руках, он уже в детском возрасте изрядно рисовал. Сам он об этом, впрочем, вспоминал с юмором. Натуры я не любил и всегда рисовал из головы, впадая временами в комические ошибки. До сих пор вспоминаю лошадь, у которой по какой-то нелепой случайности оказалось всего три ноги. Все уже кончил, оттушевал бока, похожие на колбасу, а четвертую позабыл. И только посторонний критический взгляд открыл мне мою позорную забывчивость. И до чего было обидно, прекрасно оттушеванной колбасы никто не заметил а над ногою все смеялись. Фантазировал я бесконечно. Был у меня огромный альбом «Рож», штук триста, и года два или три я провел в мучительных поисках демона. Но в будущем, не получив никакого художественного образования, он станет талантливым художником-самоучкой, работы которого оценил Валентин Сиров. Пока же рано проявившаяся способность к рисованию в буквальном смысле спасала семью от голода. Частные уроки приносили примерно 15 рублей в месяц за ученика. А вот портреты на заказ купцов, военных, чиновников и их домочадцев давали неплохую прибыль. «Условия мои таковы», — пишет он в дневнике, — Правда, уже московского периода. Портрет поясной, почти в натуральную величину. Цена – 10 рублей. Если же дама и платье у нее с финтифлюшками, то дороже – рубля на два-три. Интересно, сколько сохранилось таких произведений раннего творчества Леонида Андреева? И сохранилось ли хотя бы одно – Впрочем, едва ли он их подписывал. Сам он вспоминал об этом с юмором, но на самом деле это была каторжная работа, которую приходилось сочетать с учебой в гимназии. «Ложился он тогда часа в два-три ночи», — вспоминал Павел Андреев, «не имея ни одного свободного часа. Это была какая-то гонка за все большим и большим заработком, но чтение все же не забрасывал. Вообще должен сказать, что без книги он никогда не садился за стол, ровно как без книги никогда и не ложился спать». На этом закончилась жизнь Орловского герцога. «Не было уже более ни проклятых вопросов, ни мыслей о самоубийстве, которым он так часто тогда предавался», пишет Павел Андреев. И еще с этого времени в душе Леонида поселился страх бедности, который останется в нем навсегда и будет соперничать только Со страхом смерти. Аттестат. Ура! 8 июня 1891 года Леонид Андреев из рук директора гимназии Ивана Михайловича Белоруссова получает аттестат зрелости, дающий ему право на поступление в университет. Это открывало дорогу в будущее и возможность вырваться из хотя и милого его сердцу, но все-таки провинциального орла в одну из столиц Москву или Петербург. Аттестат ура! Пишет он в этот знаменательный день своей подруге и первой серьезной любви Зинаиди Сибелевой, тоже выпускницы Орловской гимназии только женской. Она уже живет в Петербурге и учится на женских курсах. В целом оценки в его аттестате были не выдающиеся, но вполне сносные и для поступления в университет достаточные. Закон Божий 4, логика 4, русский язык и словесность 5, латинский и греческий языки 3, немецкий язык 3, Физика и математика – три, история и география – три. Экзамена по французскому языку он не держал, видимо, не будучи подготовленным. Но в аттестате была одна дисциплина, не имея отличной оценки по которой о поступлении в Петербургский университет можно было забыть. В Московский еще можно, а в Петербургский уже нет. Это была оценка за поведение. Незадолго до экзаменов он в пьяном виде ночью разбил окна в доме орловца Кутепова. Согласно воспоминаниям сестры писателя Риммы Андреевой, этот Кутепов был чиновником и снимал с женой флигель самих Андреевых. Он был в своем роде замечательная личность. Так, например, когда он уходил на службу, то закрывал жену на замок, а форточки замазывал своей печатью, который прилюдно злословил о его отце и самом Леониде. История была местная, пушкарская, и могла бы закончиться обоюдным примирением и выплатой денег за нанесенный ущерб. Но Кутепов и его жена подали в суд. Хулигану вменялись не только разбитые стекла, но и буйство с угрозой для жизни. А это уже была серьезная статья. Соответствующая жалоба от Кутеповых поступила и в гимназию, причем как раз накануне экзаменов. Андрееву грозил не только сниженный балл за поведение. Его могли просто исключить из школы перед самым выпуском спас директор гимназии и он же учитель словесник белорусов он выведен андреевым в рассказе молодежь эдакий сухари педант но добрый человек на самом деле этому человеку андреев обязан своим высшим образованием и возможностью перебраться из орла в петербург а потом в москву где начался его сначала журналистский а затем «Литературный путь». К тому же именно Белорусов первым отметил писательские способности Леонида. Он неизменно выделял его сочинения среди работ других учеников, что для самолюбивого, но неуверенного в себе юноши было важно. В книге Николая Фатова Белорусову посвящено несколько страниц отзывов о нем его бывших учеников. Так Севастьянов вспоминал: его преподавание дальше пересказов своими словами, учебников не шло. От учеников он требовал точности, аккуратности, а в сочинениях ставил в первую голову план. На самую главную мысль и даже на слог обращалось мало внимания, поэтому подаваемые ему сочинения не превышали посредственности, а это и требовалось главным образом белорусовым. Другой бывший ученик, Еловский, отзывался о нем тепло, но тоже без восторга. Человек не злой, он при управлении гимназией заботился только о своих интересах и никогда не раздувал, а всегда старался затушить всякие истории. Неизвестно, по каким причинам директор постарался затушить историю с битьем стекол у Кутеповых. Сначала, как пишет Леонид Сибелевой, он как раз предлагал ему выйти из гимназии. Это было бы катастрофой для семьи. После смерти Николая Ивановича она могла рассчитывать только на Леонида. На то, что он закончит университет и найдет работу с приличным заработком. И если бы, как пишет Андреев в письме к своей возлюбленной, было бы доказано, что буйство он совершил в пьяном виде, из гимназии его бы непременно выперли. Обошлось. Суд приговорил к двадцати рублям штрафа. А то, что в аттестате за поведение он получил пять, это уже было доброй волей директора гимназии. Письмо к Сибилевой он, предвосхищая будущее, гордо подписывает. Твой студент Петербургского императорского университета Леонид Андреев. На этом можно было бы закончить историю с учебой Андреева в гимназии. Но обратимся к судьбе его спасителя, Ивана Михайловича Белоруссова. Судьба человека Сегодня это почти забытое имя в истории российской педагогики. Но когда-то оно было весьма известным. Статью о нем можно прочитать в вестнике Череповецкого государственного университета за 2020 год, номер 2. Ее автор – профессор Вологодского государственного университета Судаков. Иван Михайлович Белорусов родился 1 июня 1850 года в многодетной семье сельского дьякона. Сведения о месте его рождения расходятся, но со слов его самого, переданных его знакомым писателем Иваном Шмелевым, он родился в Усть-Сысольском, Усть-Сысольск, ныне Сыктывкар, уезде Вологодской губернии. Закончил духовную семинарию. Чтобы поддержать многочисленную семью, уже на четвертом курсе преподавал арифметику и закон Божий в Народном училище у себя на родине. Затем учился в Санкт-Петербургском историко-филологическом институте, основанном в 1867 году для подготовки учителей древних и новых языков, истории, географии и словесности. В 1875 году был назначен преподавателем русской словесности и латинского языка в Архангельской мужской гимназии, и одновременно работал редактором неофициальной части газеты «Архангельские губернские ведомости». В Архангельске же начинается его научно-педагогическая работа и выходит первая книга «Учебник теории поэзии». В 1878 году в Архангельск приехал министр народного просвещения граф Дмитрий Андреевич Толстой. Он оценил молодого учителя и назначил его наставником, руководителем в историко-филологический институт в Нежине, ныне Украина. Затем он был переведен в «Орел», где с 1884 по 1897 год служил директором той самой гимназии, которую закончил Леонид Андреев. Был членом Орловской ученой архивной комиссии и товарищем председателя Орловского церковно-историко-археологического общества, в сборниках которого выступал как автор и редактор. Выйдя в отставку, до 1911 года жил в Орле, продолжая участвовать в его школьной жизни. Был председателем педагогических советов двух женских гимназий, руководил преподаванием русского и церковно-славянского языков для учителей церковно-приходских школ. Он был автором классического учебника по русской грамматике, который впервые вышел в Нежине в 1883, а затем выдержал множество переизданий. Ему принадлежали учебник Теории словесности 1880 год и пособие Чтение и разбор литературных образцов в средних учебных заведениях, а также книги для учителей, учебно-педагогические заметки и к литературе о Пушкине. Его статьи выходили в специальных изданиях, в том числе в журнале Министерства народного просвещения. Как общественный деятель он исповедовал монархические взгляды и состоял членом Орловского союза законности и порядка, который был создан при поддержке властей и церкви. Это аукнется ему после революции. В 1909 году приобрел дачу в Крыму, в Алуште, где собирался завершить главный труд своей жизни – создание словаря языка Ломоносова. За предварительную работу, а это было семь тысяч готовых карточек и две тысячи пятьсот незаконченных, одна карточка равнялась примерно одной словарной статье, он получил премию Академии наук в размере тысячи рублей. Но случилась Первая мировая война, а потом Октябрьская революция. Его дом в Орле с большой библиотекой и капитал в банке были конфискованы. Во время гражданской войны в Крыму его едва не расстреляли. Потом он страшно бедствовал и голодал. Иван Шмелев, которому он помог найти дачу в Крыму, описал его жизнь в романе «Солнце мертвых». Жительница Алушты говорит герою, автору романа. Встретила вчера на базаре Ивана Михайловича. Бредет в своей соломенной широкополке с корзиночкой. Грязный, глаза гноятся, трясется весь. Гляжу, лари обходит и молча кланяется. Один положил раздавленный помидор, другой — горсточку соленой комсы. Увидал меня и говорит, вот, голубушка, христовым именем побираюсь. Не стыдно мне это старику, а хорошо, Господь сподобил принять подвиг, в людях Христа бужу. Еще силу находит, философствует, а когда-то Академия наук премию ему дала и золотую медаль за книгу о Ломоносове. В январе 1922 года Иван Шмелев обратился к писателю Константину Триневу, который служил работником Крымского отдела народного образования. «Решительно заклинаю вас! Спасите умирающего с голоду старика Ивана Михайловича Белоруссова! Позор!» Старика выгнали из нар-образа, издевались. Старик побирается по базару, собирает с пола булочные крошки с грязью и варит. Я не могу ему ничего дать, завтра отнесу последнее. И заметьте, старик, ему 72 года, он бывший учитель Леонида Андреева, директор Орловской гимназии. Когда-то богатый человек не имеет ни клочка белья, не имеет платья. Но помощь была уже не нужна. Той же зимой белорусов скончался в Алуште. Умер старик вчера, избили его кухарки. Черпаками по голове били в советской кухне. Надоел им старик своей миской, нытьем, дрожанием, Смертью от него пахло. Теперь лежит покойно до будущего века. Аминь. Лежит профессор, строгий лицом, В белой бородке с орлиным носом, В чесучевом форменном сюртуке, Сбереженном для гроба с погонами генеральскими, с серебряной звездочкой пушистой на голубом просвете. Солнце мертвых. Своего бывшего ученика Леонида Андреева, скончавшегося в финской эмиграции в сентябре 1919-го, старый учитель все-таки пережил на два с половиной года.